Глава 18 Когда я открыла глаза, было уже далеко заполдень. Солнце жизнерадостно било в окно, но я его настроение не разделяла. На душе было мрачно, как в самый дождливый день. Выходной. Я даже не знала, радоваться ему или огорчаться. С одной стороны, можно отдохнуть от учебы, но с другой — провести целый день наедине с собой и своими мыслями, прямо скажем, так себе развлечение — Словно в ответ на это в лицо ткнулась рыжая усатая мордаха. «Щекотно же!» Я чихнула, чем привела в восторг своего ручного гаяра. «Вот видишь, рыжик, чихать нужно так, и никаких тебе пожаров!» Поучительно проворчала я, садясь и спуская ноги с кровати. «Чем заняться?» Не мешало бы, конечно, полистать учебники и выполнить пару заданий, но учёба не шла на ум. Мрачная фигура ночного гостя стояла перед глазами — А вот лицо я, как ни старалась вспомнить, не могла. И не потому, что я такая забывчивая. Нет, этот гад явно что-то подшаманил. При воспоминании о ночном разговоре вся кожа покрывалась ледяными мурашками и накатывал беспросветный ужас. «А ты, похоже, не в духе», — раздался голос медведя, и я вздрогнула от неожиданности. В последнее время мы почти не разговаривали. Присутствие поблизости магистра Рониура, обладавшего отличным слухом, к беседам не располагало, и моему плюшевому приятелю наверняка было скучно. «Сон плохой приснился», — со вздохом призналась я. «Расскажи», — заинтересованно велел медведь. «Я, между прочим, отлично разгадываю сны». Я с сочувствием посмотрела на него. «Бедненький. Как же ему должно быть тут тоскливо, раз он готов выслушивать девчоночьи грезы, да еще и искать в них потаенный смысл». Я с радостью обсудила бы с ним ночной визит незваного гостя, вот только боюсь, опять ничего не получится. Да это и ты не сон был вовсе, осторожно начала я, без особой, впрочем, надежды. Вернее, не совсем сон. Ко мне явился темный маг, и он. Я ошеломленно замолчала, не в силах поверить в то, что сейчас произошло. Это что же, я смогла выговорить про темного мага? А как же запрет? Может, он ослаб к утру? Мало ли, некачественный. Или случайно перестал действовать временно. Так, надо поторопиться. Конечно, медведь мне вряд ли чем-то поможет, разве что советом. Но ведь его советы пару раз меня спасали. Ну, слушай. Я пересела на стул, придвигаясь поближе к медведю. Сейчас все расскажу в подробностях. С кровати раздался недовольный мявк. Ну да что это я, болтать надумала, когда кот некормленный. Я выглянула из спальни, обнаружила на журнальном столике поднос, на котором уместились тарелка с горой бутербродов, чашка и пузатый чайничек, горячий. Удобная магическая штука, чтобы чаи не остывали. Утащила все это к себе на стол, поделилась бутербродами с рыжиком, наполнила чашку и стала обстоятельно пересказывать медведю события вчерашнего дня, начиная с моего похищения дознавателем и заканчивая явлением во сне жуткого незнакомца. Медведь слушал внимательно, а когда я закончила, сказал... «Ну-ка, сложи пальцы, как он велел». Я отставила чашку и показала. «Угу. А теперь произнеси имя». «Ты что?» — я испуганно замахала руками. «Это же тёмная магия». «Не говори ерунды. Тёмная магия замешана на крови, а это — детские игрушки». «Точно?» — не поверила я. Он хмыкнул. «Тёмной она станет, только если ты окажешься настолько неуклюжей, что, складывая пальцы, умудришься сама себя оцарапать». И то вряд ли. «Ну же, проверь!» — подначивал искуситель. «Нет!» — отказалась я. И на всякий случай растопырила пальцы. «Не нравится мне этот тип, и его советами я пользоваться не буду. Добрым советом можно и воспользоваться, даже если он исходит и не от самого приятного типа», — поучительно, почти торжественно изрек медведь. «Это ты про себя, что ли?» — уточнила я. «Вот еще, буркнул он. «Я приятный, и ты от меня в восторге!» Я рассмеялась. Конечно, в восторге. Еще в каком. Поверить не могу, что мне такое счастье привалило. Ему все таки удалось поднять мне настроение. «А с темным то что делать?» — спросила я. «Не просто же так он мне является. Он старушку убил. Я сама видела». И если бы только видела. Смерть старухи мне пришлось прочувствовать изнутри, можно сказать, с полным погружением. «Что ему от меня надо?» «Ты». Я непонимающе уставилась на медведя. Сильный ментальный мак еще никому не помешал, снисходительно пояснил он. Полезная вещь в хозяйстве, особенно в темном. Мне это не понравилось. И вовсе не потому, что меня назвали вещью. Погоди, то ли еще будет, не унимался медведь. Ты пока слабенькая, не умеха, а вот обучишься немного, в силу войдешь. За тебя такая бойня будет. Бойня? Прошептала я. Ну конечно. Похищать будут, шантажировать, пытаться убить. С непонятным воодушевлением перечислял плюшевый паршивец мои печальные перспективы. «Да ну тебя!» — отмахнулась я. «Не хочешь — не верь. А вот подсказку можешь использовать. Он вроде маг-знающий, хоть и сволочь, конечно. А если он меня заставит сделать что-то ужасное, как ту старуху?» Медведь замолчал. И молчал долго. То ли раздумывал, то ли потерял интерес к разговору. А может быть, просто у него не было на это ответа. Я успела допить чай и собиралась отнести под нос, когда он, наконец, выдал. Избавиться ты от него все равно не можешь. Пожаловаться тоже. Так что общайся, дружи. Может, и проболтается, что ему надо. Что-то в последнее время советы медведя мне совсем не нравятся. То в королевской любовнице иди, то с чудищем неведомым общайся. Он точно на моей стороне. Магистр Рониур вернулся раньше обычного. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, окинув меня быстрым внимательным взглядом. «Всю, от макушки до пяток». «Нормально. Не знаю, в каком состоянии я должна быть после магического истощения, но истощённой я себя не чувствовала. Наоборот, была на удивление бодра». Магистр Рониур сел в кресло и устало потёр лоб, а потом откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. «Ну, конечно, из-за меня ему не удалось выспаться. Всю ночь со мной возился». Вспомнилось, как было тепло и безопасно в кольце сильных рук, что бережно обнимали меня. Вспомнилось, как он гладил меня по волосам, успокаивая, и голос, обычно холодный, невозмутимый, был непривычно мягким. В душе поднималась теплая волна нежности, благодарности, еще чего-то странного, непонятного, грозя затопить с головой. Хотелось обнять его сзади обеими руками, прикоснуться щекой к твердой мужской щеке, просто обнять, прижаться и замереть от счастья. Я сглотнула и потрясла головой, чтобы прийти в себя. Губы магистра дрогнули в ленивой улыбке. «Ты хочешь о чем то поговорить?» Не открывая глаз, спросил он. «Я поговорить?» «Так, надо срочно рассказать ему о своем сне, раз уж теперь я могу». «Да», — выдохнула я. Магистр Рониур повернул голову и вопросительно посмотрел на меня. Насчет сегодняшнего кошмара. Это был...» Я хотела произнести «не сон», и не смогла выдавить ни звука. Значит, запрет до сих пор действовал? Но тогда мне сделалось не по себе. Темный маг сказал, не одна живая душа. Но медведю я все выложила. Значит, он, не живая душа? Что же он такое, черт побери? Что случилось, насторожился магистр, тебе плохо? Нет-нет, просто голова закружилась, ответила я, отводя взгляд. «Пойду прилягу». «Не пообедаешь?» «Нет, позже», — пробормотала я. Метнулась в свою комнату, схватила медведя и зашептала ему на ухо. «Что с тобой не так? Тот темный маг наложил запрет. Я не должна говорить ни одной живой душе, но тебе почему-то могу». «А чего ты ждала? Я умер много лет назад. Но, видимо, что-то пошло не так, и я застрял в этой игрушке». «Да уж». Чудесный у меня приятель. Может стоит отнести его назад в подвал или хотя бы рассказать о нем кому-нибудь? Даже не думай, прошептал медведь. Я уставилась на него удивленно и, пожалуй, даже испуганно. Ты что же, тоже мысли читаешь? Да что там читать? У тебя на лице все написано. Я тебе еще пригожусь. Я посадила медведя на место и вздохнула. Дело было даже не в том, пригодится он мне или нет. Похоже, этот парень... Мастер давать вредные советы. Но я к нему уже привыкла, прикипела и вряд ли смогла бы от него избавиться. Я потрепала медведя по уху, тому, которое осталось. Конечно, пригодишься.